Из-за дерматином двери гремел рояль, и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался, из-за двери грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское — Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично. Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках, с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос, покрытый спариной. Черт, все-таки он работал. Извини, ради бога, сказал я, прижимая к груди папку. Что случилось?